Строители моста. Самое меньшее, чего ожидал Финдлисон, служивший в департаменте общественных работ, это получение ордена Индийской империи. Но мечтал он об ордене звезды Индии. Друзья же говорили ему, что он заслуживает большего. Три года подряд страдал он от зноя и холода, от разочарований лишений опасностей и болезней неся бремя ответственности непосильной для плеч одного человека и в течение этого времени мост через ганг близ каши рос день за днем под его попечением теперь меньше чем через три месяца если все пойдет гладко Его светлость, вице-король Индии, совершит торжественную церемонию принятия моста. Архиепископ благословит его. Первый поезд с солдатами пройдет по нему, и будут произноситься речи. Главный инженер Финдлисон сидел в своей дрезине на узкоколейке, которая шла вдоль одной из главных дамб, огромных облицованных камнем насыпи, тянущихся на три мили к северу и югу по обоим берегам реки и уже позволял себе думать об окончании стройки. Его создание, включая подходы к нему, было длиной в одну милю три четверти. Это был решетчатый мост с фермами системы Финдлейсона, и стоял он на двадцати кирпичных быках. Каждый из этих быков облицованных красным агрским камнем, имел 24 фута в поперечнике, и основание его было заложено на глубине 80 футов в зыбучие пески дна ганга. По фермам проходило железнодорожное полотно шириной в 15 футов, а над ним был устроен проезд для гужевого транспорта в 18 футов ширины с тротуарами для пешеходов. На обоих концах моста возвышалась по башне из красного кирпича с бойницами для ружей и отверстиями для пушек. А покатый подъездной путь подходил к самым их подножьям. Неоконченные земляные насыпи кишели сотнями осликов, карабкающихся вверх, из зияющего карьера с мешками, набитыми землей, а знойный послеполуденный воздух был полон шумов, топотали копыта, стучали палки погонщиков, и, скатываясь вниз, шуршала мокрая земля. Уровень воды в реке был очень низок, и на ослепительно-белом песке между тремя центральными быками стояли приземистые подмости из шпал, набитые глиной внутри и обмазанные ею снаружи. На них опирались фирмы, клепка которых еще не была закончена. На небольшом участке, где, несмотря на засуху, все еще было глубоко, подъемный кран двигался взад и вперед, ставя на место железные части, пыхтя, пятясь и урча, как урчит слон на дровяном складе. Сотни клепальщиков рассыпались по боковым решеткам и железным перекрытиям железнодорожного пути, висели на невидимых подмостках под фермами, облепляли быки и сидели верхом на кронштейнах тротуаров, огни их горнов и брызги пламени, взлетавшие после каждого удара молотом, казались бледно-желтыми при ярком солнечном свете. На восток, на запад, на север, на юг, вверх и вниз с подамбом лязгая и стуча шли паровозы, а позади них гремели платформы, груженные бурым и белым камнем. И когда боковые стенки платформ откидывались, новые тысячи тонн камней с ревом и грохотом валились вниз чтобы удерживать реку в надлежащих границах. Главный инженер Финдлинсон, стоя на дрезине, обернулся и окинул взглядом местность, характер которой он изменил, на целых семь миль в окружности. Он посмотрел назад на шумный поселок, где жили пять тысяч рабочих, Посмотрел на перспективу дамб и песков вверх и вниз по течению, потом через реку на дальние быки, уменьшающиеся в дымке, потом вверх на стражевые башни. Он один знал, какие они прочные, и со вздохом удовлетворения понял, что работа его сделана хорошо. Залитый солнечным светом, Стоял перед ним его мост, на котором требовали еще нескольких недель работы только фермы, лежащие на трех средних быках. Его мост грубый и некрасивый, как первородный грех. Но пока долговечный, обещающий пережить то время, когда самая память о его строителе даже о великолепных фермах системы Финдлейсона, исчезнет. В сущности, дело было уже почти сделано. Подъехал его помощник Хичкок, скакавший по линии на маленьком длиннохвостом кабульском пони, способном благодаря длительной практике благополучно пробежать по перекладине и кивнул своему начальнику. «Почти кончено», — произнес он с улыбкой. «Я как раз об этом думал», — ответил начальник. «Неплохая работа для двух человек, а? Для полутора. Господи, каким я был щенком, когда приехал на стройку из Куперс-Хилла!» Хичкок чувствовал себя очень постаревшим. Разнообразные испытания, пережитые в течение трех последних лет, научили его пользоваться властью и нести ответственность. «Вы и вправду были тогда вроде же ребенка», — сказал Финдлисон. «Интересно, как вам понравится возвращение к кабинетной работе, когда стройка кончится?» «Мне это будет противно», — промолвил молодой человек. И, взглянув в ту сторону, куда смотрел Финдлисон, пробормотал. «А ведь хорош до черта!» «Я думаю, мы и дальше...» «Будем работать вместе», — сказал себе Финдлисон. «Он такой хороший малый, что нельзя мне его потерять, отдав кому-нибудь другому. Был щенком, стал помощником, личным помощником, и если это дело принесет мне славу, ты попадешь в символу».